каменная лихорадка. Однако всякому дамскому рукоделию Екатерина предпочитала слепки скамей. На этом многолетнем хобби следует остановиться подробнее, так как оно захватило не одну государню, а, как водится, двор, свет и всех, кто мог себе позволить дорогое увлечение. В детстве Екатерине очень хотелось заниматься живописью. Позднее она сожалела об упущенных возможностях. «Я охотно писала бы и рисовала. Меня почти не научили рисовать за неимением учителя». В течение всего царствования императрица собирала разнообразные коллекции. Книжные, живописные, минералогические. Но настоящей ее страстью стали резные камни, что вполне соответствовало вкусу века. Их принято было назвать антиками вне зависимости от того, в какую историческую эпоху они создавались. Коллекция Екатерины положила начало собиранию гемм русскими вельможами. В конце 18 первой половине 19 века это превратилось почти в повальное, как тогда говорили, записное увлечение аристократии. Ныне Эрмитаж включает собрание Строгановых, Шуваловых, Нелидовых, Юсуповых, заложенные именно в Екатерининское время. Еще в начале царствования в 63-м году в Кунсткамере хранилось всего 150 камей, и им не придавали серьезного значения. Императрица даже была разочарована, приобретя в 79 году знаменитую камею Персей и Андромеда, которая перед этим оказалась не по карману испанскому королю. «Каким, однако, хламом восхищаются порой знатоки!» — писал Екатерина барону Гримму. Задетая заживое собственным непониманием предмета новой европейской мании, государыня занялась самообразованием. Вскоре она уже неплохо разбиралась в вопросе — В 80-е годы по ее заказу в Россию были доставлены 16 тысяч слепков срезных камней, созданных на мануфактуре шотландца Тасси. Их сопровождали научные описания Распе, больше известного современному читателю как автора приключений барона Мюнхгаузена. Археолог и собиратель он составил объемный труд Каталог всех европейских кабинетов Гем, с которым и познакомилась Екатерина. Страстными любителями антиков были два фаворита императрицы: Ланской и Дмитриев-Мамонов. Они во многом спровоцировали в ней азарт коллекционера. В 82 году Екатерина по рекомендации книги Недашковой купила собрание шотландского художника Байерса. 25 лет приобретавшего в Риме произведения искусства. Камеи привозились из Англии, Франции и Италии. В 80-е начале 90-х годов коллекция значительно пополнилась за счет французского собрания Деннери, английского лорда Перси, венского нумизмата Франца, хранителя венского кабинета древности. В 87-м году в Россию прибыло полторы тысячи гемм, так называемая коллекция Орлеанского дома, собиравшаяся несколькими поколениями принцев. После французской революции множество резных камней хлынуло в Петербург из разоренных коллекций эмигрантов. Государня охотно приобретала их, называя свою страсть обжорством или каменной лихорадкой. Ланской обратил внимание Екатерины на то, что камни Сибири и Урала могут быть использованы для резки современных гем. В результате были созданы Колывановская и Екатеринбургская императорские фабрики каменного художества. Императрица собственноручно делала оттиски из папье-маше, ее невестка Мария Федоровна успешно обучилась резьбе, выполнив портреты свекрови и супруга. Известен портрет Екатерины, вырезанный Мамоновым. В медальном классе Академии художеств было открыто отделение резьбы по крепким камням, аквамарину, сапфиру, изумруду. Им руководил немецкий мастер Эгер Золотая брошь его работы хранится сейчас в алмазном фонде. В нее вставлен крупный изумруд 36 карат с резным портретом императрицы. Одному богу известно, писала Екатерина Барону Гримму, сколько радости дается общением со всем этим, какой в них заключен источник всяких познаний. В 1984 году она поручила дворцовому библиотекарю Лужкову составить описание коллекции. Систематизация заняла 10 лет. По завершении его труда императрица с удовлетворением сообщала корреспонденту, Все расположено в систематическом порядке, начиная с египтян, и проходит затем через все мифологии и истории, легендарные и нелегендарные вплоть до наших дней. Через год, не без хвостовства, она добавляла, все собрания Европы по сравнению с нашим представляют собой лишь детские затеи. Для подобной самоуверенности у Екатерины были основания. Е ее коллекция к девяносто пятому году насчитывала 100 10 тысяч антиков и еще 34 тысячи слепков. Эту бездну, как именовала ее императрица, пришлось перевести в новое здание эрмитажа. Под нее отвели пять шкафов кабинетов в красного дерева по 100 ящиков каждой. В завещании государня отдавала свое собрание внукуксандру. В связи с этим подарком, Современная московская исследовательница Гореликова Галенко справедливо отмечала, если поверить, что человек в такие минуты думает о главном, мы можем оценить значимость для Екатерины ее камней и антиков. Увлечение из зимнего перекочевало во дворцы других вельмож. Одной из первых русских собирательниц была княгиня Дашкова. Во время длительного заграничного путешествия она информировала императрицу обо всех примечательных вещах, которые встретились ей по пути. Так, посетив ризницу Мадонны в Лоретто, княгиня описывала собранные там богатства: великолепные изумруды, присланные испанским монархом, драгоценные регалии шведской королевы Кристины, которые та пожертвовала Пресвятой Деве отрёкшись от престола и переехав в Италию. Самой Дашковой принадлежал крупный опал королевы Кристины, который купил Панин, будучи в молодые годы послом в Стокгольме, затем подарил племяннице. По прошествии многих лет княгиня в знак дружбы передала камень Марте Вильмут. Кристина шведская, одна из первых августейших последовательниц просветительской философии, ранний вариант мудреца на троне. Поэтому ее вещи, драгоценности, камеи, персни имели в глазах образованной дамы XVIII века особый смысл. Как и Екатерина, Дашкова увлекалась собиранием гем. В Риме она взяла для себя и своих детей несколько уроков гравирования и вечерами много занималась с резцом. Став в Петербурге директором Академии наук, княгиня организовала общедоступные публичные лекции по основным отраслям знания — Важное место в программе занимала минералогия, которую читал профессор Севергин. Для наглядности Дашкова передала ему одну из личных коллекций минералов. Большим собранием ископаемых минералов и раковин, найденных на Урале, владел старинный знакомец-конегиня Демидов, который даже подарил кое-что из раритетов Дени Дидро во время его приезда в Москву в 1773 году.